Я был совершенно поражен курьезными движениями ног трех закутанных и забинтованных матросов. Эти движения не были ни быстры, ни неловки, но странным образом искажены, как будто бы все их суставы были выворочены. Собаки продолжали рваться с цепей и ворчать на этих людей. На берег их переправлял человек с седыми волосами, трое существ с высокими бюстами, обменялись между собою странными гортанными звуками, и, ожидавший нас на берегу человек, с жаром вступил с ними в разговор на незнакомом для меня диалекте. Это происходило в тот момент, когда они взялись за несколько тюков, лежавших на корме шлюпки. Я где-то слышал несколько подобных звуков, но не мог припомнить, В какой именно стране седой старик с трудом удерживал возбужденных собак, и среди шума и хлая слышно было, как он прикрикивал на них. Монгомери, управлявший шлюпкой, спрыгнул на землю и начал распоряжаться выгрузкой. Мой долгий пост и палящий зной настолько ослабили меня, что я не в состоянии был предложить им свою помощь. Вдруг человек с седыми волосами, казалось, вспомнил о моем присутствии и приблизился ко мне. — Вы производите впечатление человека, которому не удалось пообедать, — проговорил он. Из-под густых бровей сверкали маленькие черные глаза. «Извините меня, что я не подумал об этом раньше. Теперь вы наш гость, и нам нужно позаботиться о ваших удобствах, хотя, как вы знаете, не мы пригласили вас». Быстрые его глаза смотрели мне прямо в лицо. «Монгомери говорил мне, господин Прендик, что вы человек-ученый и занимаетесь наукой. Могу ли я попросить вас дать более подробные сведения об этом?» Я объяснил ему, что в продолжении нескольких лет занимался в Королевской коллегии наук и произвел несколько биологических исследований под руководством Гексли. При этих словах он слегка поднял брови. Это меняет дело, господин Прендик, сказал он с легким оттенком уважения в голосе. Случайно мы также, естественно, испытатели, здесь находится биологическая станция, в некотором роде. Его глаза следили за существами, одетыми в белое, которые катили клетку с пумой к ограде. «Мы — биологи! По крайней мере, Монгомери и я!» — добавил он. Затем, спустя минуту, он продолжал. «Я не могу даже приблизительно сказать вам, когда вам удастся вырваться отсюда». «Наш остров находится вне обыкновенного пути кораблей. Мы их видим не раньше, как через каждые 12-15 месяцев». Вдруг он покинул меня, забрался на холм, обогнал обоз с пумой и вошел в отгороженное место. Двое других людей остались с Монгомери и стали нагружать на маленькую тачку, кучу различных предметов. Лама и клетки с кроликами еще находились в шлюпке, в ней же оставалась привязанная к скамье вторая свора собак. Тачка была нагружена, и трое людей принялись ее тянуть по направлению к ограде, вслед за пумой. Вскоре Монгомери возвратился и протянул мне руку. Что касается меня, я очень доволен. Этот капитан был сама непристойность, он отравил бы вам жизнь. «Вам я вторично обязан спасением своей жизни. Я тут ни при чем. Скорее вы увидите, что этот остров — ужасное место, уверяю вас в том. На вашем месте я вел бы себя и поступал бы осмотрительно. Он...» На этом он вдруг остановился и переменил разговор. «Не поможете ли вы мне выгрузить эти клетки?» — спросил он меня. «Он странным образом поступил с кроликами». Я помог спустить на землю одну из клеток, это было довольно трудно, он же, открыв дверцу и наклонив клетку, выпотрошил на землю все ее содержимое. Кролики вывалились кучей, один на другого, Монгомери забил в ладоши, и двадцать этих зверьков прыжками быстро забрались на холм. «Живите и размножайтесь, мои друзья, населяйте остров. В последнее время мы немного нуждались в мясе», — добавил Монтгомери. В то время, как я смотрел на убегающих кроликов, вернулся седой старик с бутылкой водки и сухарями в руках. «Вот вам для времяпрепровождения, прендик, произнес он гораздо более дружелюбно, чем прежде. Без всякой церемонии я принялся уничтожать сухари, а старик помог Монтгомери отпустить на волю еще двадцать кроликов. Однако три больших наполненных клетки были припровождены за ограду. Я не дотронулся до водки, так как вообще всегда воздерживался от употребления спиртных напитков.